Глава 14. Трейлер оснащен плоским и изогнутым зеркалом с каждой стороны кабины и малыми зеркалами на передних крыльях. Все регулируются из кабины, но мне они нужны только для того, чтобы убедиться, что дальнобойщик по-прежнему уходит от своего трейлера. И он определенно не собирается бегом возвращаться к нему, едва за мной захлопывается водительская дверца. Мощный двигатель работает на холостых оборотах, когда я сажусь за руль. Но в кабине такая хорошая звукоизоляция, что во многих легковушках уровень шума куда как выше. Кабина уютная, и если бы мне предстоял дальний путь, то пришлось бы принять еще одну таблетку на удос, чтобы не заснуть под убаюкивающее урчание 15-литрового двигателя, просачивающегося сквозь звукоизоляцию. Пистолет я зажимаю между ног, стволом вперед. Со щитка над ветровым стеклом из дверцы бардачка я снимаю семейную фотографию. Фотографию дальнобойщика с любимым ретривером и карточку Иисус меня любит. Кодую в бумажник, а бумажник возвращаю в карман джинсов. Есть в кабине GPS-навигатор, но ехать мне меньше полумили и нет нужды вводить адрес. Я снимаю трейлер с ручника, включаю передачу: и Большой мальчик катится по местной дороге к уголку гармонии. Трейлерам мне доводилось вводить не часто, с последнего раза прошло много времени. Но разгоняться рисковать сейчас незачем, потому что не собираюсь я использовать многотонную машину как таран или что-то в этом роде. Я странный, но ведь не псих. Между заправочной станцией и рестораном большая гравийная площадка, на которой паркуются трейлеры. Прошлой ночью, когда мы с Анной Марией прибыли в уголок Гармонии, их там стояло три. Места вполне хватает для дюжины таких бегемотов. В этот момент, как раз перед тем, как в ресторане начинается утренний час пик, на площадке 5-18 колесников, напоминающих доисторических чудовищ на водопое. Проезжая ремонтную мастерскую, я вижу там двух мужчин, но слишком далеко, чтобы разглядеть их лица. В любом случае, если один из них нет, Донни, тогда я не знаю обоих. Они не реагируют, когда мой корабль проплывает мимо. Для них я еще один клиент ресторана. На парковочной площадке я поворачиваю направо, останавливаюсь, но ручку переключения передач не трогаю. Впереди на западной стороне площадки установлены крепкие деревянные столбы на бетонном основании, соединенные двумя рядами стальных канатов. Они отмечают место, где начинается уходящий к океану склон. В дом, где проживает Норрис Хискат, я могу пробраться только одним способом. Создать хаос, который потребует участия всех гармоний. Хаос, достаточный для того, чтобы кукловод не решился заставить их его проигнорировать. Я вдавливаю в пол педаль тормоза, нажимаю на газ, отпускаю педаль тормоза, чуть позже газа, хватаю зажатый между ног пистолет, когда трейлер начинает катиться, выбираюсь из кабины, спрыгиваю, оттолкнувшись от ступеньки, которая расположена ниже топливного бака. Приземляюсь на обе ноги, падаю, качусь, скакиваю, пока колесник накатывает на столбы. Мне не узнать, достаточно ли я разогнал трейлер, пока тот не ударит по столбам. Но расстояние слишком короткое, чтобы он потерял скорость, а с ней – момент движения. Трейлер с грузом весит, наверное, порядка 80 тысяч фунтов. По мне, против такой силы столбам не устоять. И действительно, столбы теряют неподвижность. Я бегу вместе с трейлером, сопровождая его к склону. Испытываю смешанное чувство – радость, вину, облегчение, озабоченность. Когда столбы выламываются из бетонных оснований, остальные канаты рвутся и хлещут трейлер, как плети. Восемнадцатиколесник вроде бы упирается в основание одного столба и на мгновение замирает, но, как выясняется, он просто замялся перед прыжком.